17. Почему Алатырь называли белгорюч, горячь камнем? Крещение огнем возникло как христианский обряд, символизирующий обстоятельства Рождества Христа, разные названия Алатыря. 17.1 Крещение огнем при рождении Иисуса. Как мы видели, камень Христа АллатРа часто именовали «бел горюч горяч камнем. Это практически неизменное, постоянное его название. Почему белый, мы объяснили выше. Теперь постараемся разобраться, почему горюч-горяч, то есть как-то связанный с пламенем, с огнем. При этом обратим также внимание на то, что, согласно христианской традиции, младенцев крестят в храме. Сегодня крестят водой в купели, однако упоминается также о крещении огнем и Духом Святым, вот слова Иоанна Крестителя из Евангелий. Сказано «Я крещу вас в воде в покаяние, но, идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Далее Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым огнем». Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. А также «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Евангелие от Марка, глава 1, стих 8, Дух Святой связан с непорочным зачатием. Белый, горючий камень Алатырь непосредственно связан с моментом Рождества Христова. Наряду с крещением водой упоминается и крещение огнем. Выходит, что с момента Рождества Иисуса в пещере на фиоленте связано какое-то пламя, огонь, сыгравший важную роль, недаром в известном Евангелии детство. Евангелии от Фомы сказано «Этот ребенок неземным рождением рожден. Он может приручить и огонь». Что послужило поводом, о чем тут речь? Выскажем гипотезу, отнюдь не настаивая на ней. Обратимся к уникальному событию – кесареву сечению в пещере Рождества. Конечно, огонь там был необходим для освещения. Вокруг ложа Богородицы горели свечи, пылали факелы, и тому подобное. Но это был обычный огонь всем привычный, необходимый, понятный и не вызывающий особых эмоций, как бы рутинный. Следовательно, был еще какой-то другой, специальный огонь, напрямую связанный с операцией, очень важный в тот момент, привлекший внимание присутствующих и запомнившийся. Здесь уместно вспомнить события, ярко описанные в ветхозаветной книге числа, Согласно нашим результатам, одним из основных стимулов организации похода Моисея и Иисуса Навина из Египта равно Кипчака, равно Руси и Орды, в землю, обетованную, то есть на юг, в Средиземноморье и Западную Европу было стремление великой, равно Монгольской империи, искоренить очаги заразных заболеваний в этих местах. Войска богоборцев, равно израильтян повторно завоевывающие землю ханаанскую, то есть ханские страны, предупредили о возможности заражения в битвах с противником и при контактах с местным населением. Чтобы избежать возникновения эпидемии, войски богоборцев, по-видимому, предприняли строжайшие меры, в том числе и жестокого карантинного характера. Огромное значение придававшееся этой стороне похода его предводителями Видно хотя бы из того, что необходимым карантино медицинским мероприятием при завоевании земли обетованной Библия посвящает десятки страниц. Причем профилактические меры внедрялись в осознание богоборцев, равно израильтян в форме обязательного закона, нарушение которого жестоко каралось. Вот как говорит об этом Библия. Израильским воинам, победившим противника в битве и возвращающимся в стан, приказано следующее. «И пробудьте вне стана семь дней, всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день. И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из и шерсти, и все деревянные сосуды очистите». Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду, то есть попросту прокипятите, примечание автора, и одежды ваши вымойте в седьмой день и очиститесь. И после того входите в стан». Книга чисел, глава 31 Стих 19-20, глава 31, стих 22-24. Это достаточно яркое и медицински грамотное требование установления карантина после битвы. Мы видим, что огонь и кипящая вода использовались для дезинфекции, убивали заразу. Причем огонь был более надежен для обеззараживания металлических предметов. Кипящую воду использовали для дезинфекции тканей, одеяний, А чтобы вскипятить воду, опять-таки, нужен огонь. Наша следующая мысль такова. Сам по себе камень Христа не был белым и не был горячим. Это был обычный камень, вырезанный из ложа, на которое положили новорожденного младенца. Но потом камень стал символом, воспринял нечто, что недалеко от него было белым, и нечто, что недалеко от него было горячим. Про белое мы уже объяснили. А что было горячим? Во время кесарево сечения непосредственно рядом с ложем Богородицы и камнем, на который положили новорожденного Иисуса, прокаливали на огне, дезинфицировали медицинские инструменты, ножницы, скальпели, зажимы, иглы и тому подобное, дабы не внести инфекцию в рану. Скорее всего, пылающими факелами прокалили и сам камень, как ложа для младенца. Врачи опасались заразы. Этот спасительный обеззараживающий огонь и дал название «Камню Алатырь, на котором вскоре оказался «Младенец Христос». Так возникло название «Белогорючь камень». Отсюда же могла возникнуть и концепция крещения огнем. «Младенец Христос родился при помощи спасительного огня, был как бы крещенным. это не был огонь обычной свечи или осветительного факела». Это был огонь, который через прокаленные хирургические инструменты и прокаленный камень как бы коснулся Марии, младенца и спас их. Кроме того, врачи кипятили на огне воду для дезинфекции тканей, одеяний. Тогда становится понятно, почему аллатер иногда именовали «кип камнем» или, как говорили, камнем, около которого кипит ключ. Комментаторы давно обратили на это внимание. Сказано. В том чистом поле стоит крест животворящий, за тем крестом животворящим есть золотой камень, из-под того золотого камня кипит ключ золотой. Характерно, говорит комментатор, примечание автора, что в последнем примере кипящий ключ вытекает именно из-под золотого камня, который функционально заменяет алатырь. Название «кип камень» с высокой степенью вероятности может быть связано с образом кипящей воды. Замечательно еще одно обстоятельство. Кипение созвучно горению, а это, как мы видим, важный мотив в том клубке смыслов, который связан с заговорным «белгорюч камнем». Со временем белгорючесть рождественского алатеря распространилась широко, внедрилась в многочисленные сказания не только на Руси, но и в других странах. Например, перешла в Иран, где иранская «Ал-Атар» стала означать именно «белгорюч». Это неудивительно. Напомним, что согласно нашим результатам, знаменитый эпос «Шахнаме» поэта Фердоуси является иранской летописью Великой Ажденской империи XII-XVII веков. Смотри нашу книгу Шахнаме. Так что в фундаменте многих событий иранской, персидской истории лежит история Руси -Арды. В частности, как мы видим, история Бел-горюч камня Христа» тоже отразилась в Иране. Надо сказать, что сегодня имеется много лингвистических попыток истолковать само название «Аллатарь». Мы не считаем этот вопрос принципиальным, поэтому не будем разбирать эти предположения. Для нас куда важнее содержательное, событийное суддело, которую мы сейчас и анализируем. Впрочем, не исключено, что «аллатырь» — это слегка искаженное Тарю, то есть «бога несу «тарю». Русское слово «тарить» означает «нести, идти, прокладывать путь», Так что может быть камень, на котором лежал Иисус и получил символическое название Бога Несу? Тарю. Вывод, наша гипотеза такова: обряд крещения огнем это воспоминание об огне пламени, разожженном в пещере Рождества для прокаливания медицинских инструментов, камне ложа для кипячения медицинских тканей и одеяний при кесаревом сечении, сделанном Марией Богородице в результате которого на свет появился Иисус. 17.2. О крещении огнем рождающегося Иисуса фактически прямым текстом говорит известное Первое Евангелие Иакова «Огонь в пещере Рождества». Тема крещения огнем в момент рождения Христа громко звучит в известном Первое евангелии Иакова. На пути в Вифлия Мария говорит Иосифу, что ей тяжело. Иосиф находит пещеру, оставляет в ней Марию и уходит искать повивальную бабку, чтобы та помогла рожающей Марии. Он находит бабку и подводит ее к пещере Рождества. Далее сказано, И встали у пещеры, и облако, сияющее, появилось в пещере, и сказала бабка: Душа моя возвеличена, глаза мои увидели чудо, ибо родилось спасение Израилю. И облако тогда отодвинулось от пещеры, и в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его. А немного времени спустя свет исчез и явился новорожденный, вышел и взял грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка, говоря, «Велик для меня день этот, ибо я узрела явление великое». «Родила дева и сохранила девство свое» — это кесарево сечение, примечание автора. Итак, рождение Христа сопровождалось появлением сияющего облака и сверкающего света в пещере Рождества. Описание, конечно, позднее, символическое и уже поэтическое, но теперь мы узнаем в нем отражение огня пламени, сопровождавшего Рождество. Перед нами момент зарождения идеи крещения огнем будущих младенцев, дабы оберегать их и спасать от бед. 17.3 Еще раз о крещении огнем. Старинные русские сказания четко объясняют, что крещение огнем спасло младенца Христа от опасности. А потому возникшая отсюда христианская доктрина крещения огнем, исходящая от Христа и Богородицы, была нацелена, на спасение младенцев от злых сил. Снова обратимся к старинным русским сказаниям. Сейчас для нас большой интерес представляют легенды о спасении младенца Христа в русской фольклорной Библии. «Спасение в печи. Русские сибирские записи на общерусском фоне». Эти материалы собраны и обработаны филологом В. С. Кузнецовой. Речь идет вот о чем. Среди фольклорных повествований, приуроченных к евангельским событиям, известны многочисленные рассказы о чудесном спасении младенца Христа благодаря огню. Во время бегства святого семейства гонители преследуют Деву Марию с младенцем Иисусом. Тогда Мария, по другой версии, сам Иисус Христос, просит встретившуюся на пути женщину с ребенком бросить в горящую печь собственное дитя а Христа взять на руки и выдать за своего. Женщина соглашается. Ее младенец в огненной печи чудесным образом остается невредим. Христос также остается невредим. Таким образом, оба младенца спасены. Огненное спасение младенца Христа находим также в духовном стихе о милостивой жене Милосердной, который, по замечанию Г.П. Федотова, под именем жены Аллилуевой, был очень распространен. Сказано, «Милостивая жена, милосердная, топила в ограде свою келью, держала своего чада на руцах. К милостивой, к жене милосердная, иде, сама Дева Пресвятая, несе самого Христа Бога на руках. Милостивая жена, милосердная, бросай ты свое чадо в огонь и пламя, «Ты бери самого Христа, Бога, на руцы». Враги преследуют Марию и Иисуса, хотят их убить. Милостивая жена милосердная бросила свое чадо в огонь и пламя, брала самого Христа, Бога, на руцы. Вооруженные преследователи врываются в дом и спрашивают милостивую жену, «Где Христос?» Она отвечает, что поймала Иисуса и бросила его в горячую печь, Удовлетворенные враги уходят. Сказано, милостивая жена милосердная не могла Христа Бога содержать, на Его на светлость наглядеться. Не стало Христа у ей на руках, милостивая жена милосердная к огненной копичи приходила. Ужель там сгорело мое чадо. Зелезные железные примечание автора подпоры отпирала, медные, заслони отслоняла, в трава вырастала, на травы цветы расцветали, во цветах младенец играет, на нем риза солнцем воссияет, евангельскую книгу сам читает, небесную силу прославляет, и с ангелами, с херувимы и со всею с небесной силой. Милостивая жена, милосердная, она первая в раю пребывает. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Мы славим Тебе, Христа и Бога!» По другой версии, сам Христос утешает милостивую жену и побуждает ее открыть печь, чтобы найти там своего невредимого сына. «Истинный Христос, Сын Божий, невредим, проречил! Милостива жена, милосердна! Твое чадо не сгорело! Твое милое ни в чем невредимо!» Твое чадо по печи гуляет, Святой Евангелие читает, Ангелы младенца утешают. Милостивая жена не поверила, Во огненную печь заглянула. По Божьему суду и звалению Во пламе трава вырастала, Лазоревые цветы расцветали. Милостивая жена перекрестилась. «Премудр, Господь, Сыне Божий, Премудра Твоя небесная сила!» Например, согласно записи одного из собирателей сказаний, из рассказ о младенце, брошенном вместо Христа в пламя, очень распространен в Тобольской губернии. Пишущему эти строки приводилось слышать этот рассказ в нескольких деревнях губернии. И далее. Первую версию с просьбой «Обращается Дева Мария» находим в одном из приведенных текстов легенды. Другие связаны со второй версией. С просьбой о помощи обращается сам Христос. Примечательно, что варианты второй версии стиха более многочисленны. Подведем итоги. Богородица с младенцем Иисусом оказывается рядом с горящей печью. Им обоим угрожает смертельная опасность. Однако в итоге огонь в печи чудесным образом спасает их обоих. Скорее всего, перед нами слегка преломленное отражение обстоятельств кесарево сечения, сделанного Марии. Сложная по тем временам операция угрожала жизни как Марии, так и Христа. К счастью, крещение огнем, смотри выше, в том числе прокаливание на огне медицинских инструментов, спасло мать и младенца. В русских сказаниях возникшая на этой основе доктрина крещения огнем отразилась как раскаленная печь пещеры, рядом с которой находился Христос. Далее… Русские сказания отождествили опасность при рождении Иисуса во время непростой медицинской операции с надвигающейся опасностью, угрожавшей Христу и Богородице со стороны царя Ирода, отдавшего приказ убить младенца. Солдаты Ирода пытаются выполнить приказ, но им это не удается. Святое семейство спасается бегством в Египет, Русь-Орда. Русские сказители попросту склеили эти две угрозы лишь немного разделенные во времени, нависшие над младенцем Иисусом. В обстановке опасности Богородица передает Иисуса на руки жене милостивой. Возможно, это отражение того факта, что новорожденный младенец был передан на руки медицинской сестре-акушерке, которая стала ухаживать за ним и оберегать. Вполне понятная и естественная картина при появлении младенца на свет. Сам Христос предлагает жене милостивой положить ее маленького сына в горящую печь, сказано. «И приходит Христос Бог воселение к жене милостивой и милосердной. Жена милостивая и милосердная, она держит младенца на руцах. Ей Христос Бог возвещает, «Жена милостивая и милосердная, брось ты свое милое чадо в огонь пламень, возьми ты Христа Бога на руцы». Жена милостивая и милосердная бросила милое чадо в огонь пламя и взяла Христа Бога на руцы. Сначала милосердная женщина, по другим вариантам сказаний, пугается, не понимает, однако все-таки подчиняется словам Иисуса или Богородицы и кладет своего младенца в раскаленную печь. Он не сгорает в огне, а чудом остается цел, более того, в печи рядом с ним оказываются ангелы и херувимы. Расцветают цветы, младенец получает защиту от зла. Скорее всего, это поэтическое описание крещения огнем, нацеленного на спасение младенцев от опасностей. Причем эту доктрину произносит и утверждает здесь сам Христос. Это в точности отвечает евангельским словам, звучащим из уст Иоанна крестителя: «Идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его». Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Вывод. В русских сказаниях наглядно отразилась суть доктрины крещения огнем, возникшей в связи с Рождеством Христа в 1152 году. Очистительное пламя, пылавшее в печи равно пещере рядом с младенцем Иисусом, было объявлено символом спасения – от зол всех других младенцев, приносимых в церковь для крещения. Об отражении христианского крещения огнем в старинных персидских сказаниях мы расскажем в разделе, посвященном энциклопедии Николааса Витсена. Смотри главу вторую. 17.4. Крещение водой. Крещение водой взрослого Христа было совершено, согласно Евангелиям, взрослым пророком Иоанном Крестителем в реке Иордан. Естественное и необходимое обмывание новорожденного водой тоже могло дать вклад в обычай крещения водой. Камень Аллатыри, на который положили Иисуса, как бы впитал, принял на себя образ огненного крещения и обмывания водой. Потом, со временем, концепции обоих крещений зажили самостоятельной жизнью, приобрели более религиозный, возвышенный и философский характер. На первое место вышло более простое и понятное крещение водой, ставшее устойчивой и распространенной традицией. Крещение же огнем стало более философским, абстрактным понятием, менее популярным. В связи с водным крещением становятся понятными такие названия Аллатаре, как «купа в камень». Сказано, «На океане святом море лежит свят бел, купав камень». Современные комментаторы справедливо отмечают, что такое «омываемое» название АллатРа совершенно естественно реконструируется как камень, омываемый водой. Откупать, мыть, омывать. Тот, кто омыт, оно, слово «купав», примечание автора, служило ритуальным термином «омывать» с целью очищения, врачевания с применением особых средств или трав. Название «купав камень» не только реализует признак омытости, но и содержит коннотации красоты, белизны, сакральности. В самом деле, когда новорожденного Иисуса обмывали водой, то стекающая вода омыла и камень, на котором он лежал. В итоге АллатРа стал еще и символом омытости. Комментаторы думают, что название «Купав камень» и некоторые другие, о которых мы скажем ниже, не связано напрямую с именем Алатырь. Однако легендарное расположение этих камней в море-океане и их характеристики явно сближают их с Алатырем. 17.5. Алатырь именовали также «Ордын камнем» или «Ордынским камнем». Комментаторы обращают внимание на интересное ордынское название камня. Скорее всего, это тоже описание камня Алатырь «На мыре, на кани лежит камень Ордын, На тым камней сидят сизай Орел с зелезными каптюрами». Это название явно связано со словом Орда. При этом... Комментаторы, сбитые с толку романовской, скалигеровской истории, начинают растерянно рассуждать, как и почему священный камень Алатырь назвали также именем врагов. По ошибочному представлению современных историков, дескать, само слово «орда» сразу указывает на враждебное народу. Пишут так. Очевидно, слова «ордын», «ордынский» — маркеры чужой земли. И далее наполовину страницы начинаются разнообразные попытки объяснить самим себе и читателям столь враждебное название знаменитого камня. В рамках же новой хронологии такое название Латери не враждебно, а уважительно и, более того, должно было обязательно появиться в перечне его различных наименований и прозвищ, по той простой причине, что все описываемые события разворачивались на территории руси -Орды, Великой Ордынской империи. А потому и священный камень иногда должны были именовать Ордынским, что мы и видим. 17.6. Алатырь называли Кир-камнем, то есть Царь-камнем. Этот камень считался священным, его нельзя было трогать. Сказано, на море-океане, на острове Буяне, лежит Кир-камень, закреплен. Поскольку камень находится на острове Буяне, то это, скорее всего, Алатырь. Слово «Кир» или «Сэр» или «Царь» многократно встречается среди имен, прозвищ, причем «К-С-Ц» часто переходят друг в друга, «Цезарь», «Кесарь» и тому подобное. Наименование АллатРя как «Кир-камень», то есть «Царь-камень» теперь вполне понятно. На него положили новорожденного Иисуса, царя иудейского. Комментаторы сами отмечают следующее. Интересно, что в другом белорусском заговоре вместо царь камень» фиксируется «царик камень». Очень интересно, что некоторые сказания считают Аллатари настолько священным, царским, что его нельзя трогать, брать, прикасаться. Сказано царь камень не пепуроц». Никто тебя не имеет, ни гад повзучий, ни зверь бегучий, ни змей летучий, ни злый человек. Комментаторы правильно отмечают, приведенный контекст указывает на невозможность брать, трогать камень. Видно, насколько уважительно люди относились к калателю, к ореолу святости, окружавшему святыню.